Глава шестая. Я обернулась и увидела, что Нина пребывает в страшном волнении. «Ты видела, Муму?» — кинулась ко мне попутчица. Помни о своей немоте, я кивнула головой. «Отвечай по-человечески!» — приказала Нина. «Да, видела!» — послушалась я. «Муму сидит в сумке, а ее ты оставила на полу в первом зале». Нина развернулась и понеслась к двери. «Кошечка моя!» — выла она. «Муму, кисонька, доченька!» «Если с ней что-нибудь случилось, наш папочка вашу фабрику с землей сравняет!» «Петенька завтра прилетит, а кисоньки нет!» Громкий вопль взметнулся к потолку. Нина исчезла, ухитрившись обогнать звук. Очевидно, Муму значило для нее слишком много. Руфус уставился на меня. «Вы умеете говорить?» — Изумленно спросил он. «Мне стало неудобно. Только сейчас научилась», — заверила я хозяина, радуясь, что хоть Вера не участвует в идиотском разговоре. От стресса я стремительно обрела речь. Хозяин крякнул. Но тут в зал вбежала Вера и громко сообщила. «В клетках с заготовками никакой муму нет». «Там только кошки от Димитроса, серо-голубые, с фермы!» Я разинула рот. «Значит, Нина была права!» «Мерзкий, улыбчивый, мармеладно-галантный мужик использует шкурки несчастных кисок!» Руфус что-то быстро сказал Вере на греческом. «Ась!» — не поняла та и заверила. «Вы не дергайтесь! Я двери скорняжную заперла!» Ее кошка по офису разгуливает, в закроенную не попадет. Может, подманить хвостатую на сосиску? «Заткнись, идиотка!» — гаркнул Руфус. «Она прекрасно разговаривает и еще лучше слышит!» «Кошка?» — заморгала Вера. «Клиентка!» — зашипел хозяин. «Потом сообразишь, лучше ищи эту дрянь!» «Покупательницу?» снова попала в просак помощница. «С ногами, покрытыми шерстью, не знаю, какую по цвету кошечку ищем!» перешел на экзаметр Руфус. «Видно, в школах Греции до сих пор детально изучают творчество Гомера». Я решила внести ясность. «Она собака». «Кто?» — хором спросили хозяин и продавщица. «Кошечка!» — уточнила я. «Ну, то существо, что в офисе осталось, муму!» -му. «Однако опасно разрешать клиентам входить на меховую фабрику с домашними любимцами. Вдруг животное удерет, а скорняки превратят его в воротник. Хотя вы только что сказали, дверь в мастерскую закрыта». «Не надо повторять глупости!» — взвизгнул Руфус. «У нас тут меховое производство! Мышей развелось невидимо!» И для их ловли мы завели кошек. Наши животные обученные. Они шкурки не портят, а обычная. Я вздохнула и, перестав слушать Руфуса, пошла на вопли Нины. Когда я переступила порог, она стояла посреди помещения и монотонно кричала. «Муму! Мумуша! Му Мумуленька! Мумусик!» «Что ты делаешь?» Удивилась я. Нина осеклась. «Ищу кисоньку!» Через секунду ответила она обычным голосом. «Так ты ее не найдешь». «А как надо?» Спросила Нина. Я начала осматривать офис, пошевелила занавески, наклонилась под стол, потом заглянула под диван и радостно крикнула. «Вот же она, в углу! Иди сюда!» «Где?» завизжала Нина. «Кисочка моя!» В ту же секунду в офис влез Руфус с пакетами. «Здесь ваша шубка», — закурлый он. «А еще презенты от фирмы, эксклюзивная сумочка из меха, кошелек...» «Покажите!» Нина моментально потеряла интерес к питомице. Руфус начал шуршать бумагой. Я постучала рукой по полу и тихонечко сказала. «Муму, ну иди же сюда!» Беленькое тельце поползло вперед. Через мгновение я схватила собачку за шиворот. Муму не оказывала никакого сопротивления и повисла в моих руках тряпочкой. «Эй!» — встряхнула я крошку. «Ты как?» Муму издала странный звук. То ли стон, то ли плач. Мне стало жаль перепуганную крошку. Очевидно, Муму что-то вроде игрушки для Нины. Девица относится к питомице, как к плюшевому мишке. То нянчит ее, то швыряет на пол. Не удивлюсь, если при всей своей внешней безумной любви к собачке хозяйка забывает ее вовремя покормить. Он какая ему утощая. И почему она трясется? Нина, позвала я. Еще давай плед, донеслось от стола, на котором стояли пакеты. Сумки маловато будет. «Нина!» — повторила я попытку. «Меховое одеяло нормального размера». Предприимчивая девица продолжала вымогать у Руфуса подарки. «Ишь, решил кошельком для таракана отделаться. Не выйдет». «Мадам! Покрывало из норки стоит тысячу долларов!» — начал торк Руфус. «Нина!» — заорала я. «Что?» — обернулась девица. Испытывая сильнейшее желание дать нахалки по шее, я собрала в кулак всю силу воли и спокойно сказала. «Во-первых, мне пора по своим делам. Во-вторых, Муму, похоже, плохо. Она колотится в знобе, Собачка заболела. Сунь её в сумку!» — скомандовала Нина. «Забирай покупки и иди в автомобиль». От столь откровенной бесцеремонности у меня потемнело в глазах. И тут Муму, которую я машинально прижала к груди, быстро начала облизывать мой подбородок. Я пришла в себя. Собачка-то не виновата, что ее хозяйка хамка. Осторожно, положив крохотное тельце в свою сумку, я вышла во двор и села в машину. Нина продолжила торг с Руфусом и не заметила моего бегства. Добравшись до Пелопонесуса, я притормозила около ресторанчика, на котором пламенела вывеска «Русский сезон». Если учесть тот факт, что название написано на моем родном языке, следовало предположить, что с барменом мне удастся договориться. В баре хозяйничала крупная блондинка. Увидев посетительницу, она быстро затараторила по-гречески. Шпрехайте по-русски», — остановила я ее. И тут же удивилась идиотскому вопросу, «Ну отчего я вдруг произнесла глагол «шпрехать»?» «А як же ж?» — заулыбалась женщина. «Мы с Мелитополю. Чаю хочете? Али кофе со сливками? Моментом с ганашу. «Я ищу виллу Олимпия. Не скажете, где она находится?» «Меня Галя зовут», — заговорщицки улыбнулась барменша. «А тебе як?» «Виола», — представилась я. «Гарно!» — одобрила Галя. «А зачем ты бы, Олимпия?» «Посмотреть», — обтекаемо ответила я. «Снять хочешь?» — с любопытством спросила женщина. «Ну, не знаю. Пока просто так по саду походить решила», — вздохнула я. «Через Катьку действуешь?» «Это кто?» Галина навалилась грудью на стойку. «Да ладно тебе! Пелопонесус невелики. Усе друг друга знают». Наших здесь, jak грязи. græsi. замуж за Грехов вышел, blevet forladt я, sin приехал, в мелоносе за горой, дом престарелых, там sin familie. Hvor сплошь der Украины. А Катька, af про familie. Hvor Вот уж кому blevet forladt мужик Ваня. Имя у него No но его не произнести. Вот и кличем его Ваней. «Галя, простите, пожалуйста», — решительно остановила я болтливую бабу. «Мне нужно проехать в Олимпию». «Катька ТБ наврала, что дом классный и сдаст его ей на риэлторское агентство задарма?» «Показала другие виллы за нереальные бабки, а потом про Олимпию спела, так?» Я на всякий случай кивнула. Галя рассмеялась. «Не верь!» Удома страшна історія. Там жив большой греческий чоловік. Он на воровстве попался и в турмус іде. Жена царама померла, дочка в згинула. Осталась Олімпія пустовать. Мужик-то хоте живы, то за решётки сиде. Его адвокаты отбивают, но як там і я не ведаю. О деталях Роза в курсе. Она по доверенности вылуздае, а деньги на хозяйских законников тратит. Поняла? — В принципе, да, — кивнула я, вспомнив рассказ Эммы про подругу-гречанку и ее отца, обвиненного во взяточничестве. — Роско ихная батрачка, — с радостью обретя свежего слушателя, сплетничала барменша. — Жуткая баба! Сама живе на известных де, а Олимпию сдае. Но последние два года туда никто не заглядывает. Почему? заинтересовалась я. Проклятие Бриджеса! Закатила глаза Галя. Я удивленно уставилась на нее. Жили в Пелопонесусе две семьи, на распев завела барменша. Калестидасы и Бриджесы. В каждое росло по сыну. Оба влюбились в девушку неземной красоты Оливию. «Ну, а ей нельзя ж за двоих выйти!» «Пришлось выбирать!» Выскочила Оливия за Калестидоса, а Бриджи с горя повесился. Его мать на иконе весь род Калистидасов и прокляла, и рухнула у них счастье. Трое деток малыми померли. Думаю, шо вони в Москву поехали. Доктор им сказал, «Климат менять надо орбитально!» «Радикально!» Автоматически поправила я. А потом отца посадили. Маты померла, дочка сгорела в самолете. Не отвлекаясь на мое замечание, загибала пальцы Галя. Заразы на Олимпии хмары ходят. Кто там селится, и сразу покойник. Год там бизнесмен из Москвы жил, так у него сынишка утоп в море. Потом поляки поселились. Месяца в десять радовались жизни и сгинули. «Утонули?» — подпрыгнула я. «Разбились на вертолете. «А при чем тут дом? Ну как же! Проклятие действует!» — объяснила Галя. Еще трое, значит, на тот свет уехали. Больше людины туда Не — ни-ни!» «Катька дом за раз хоть за копейки сдать сбирается!» «Она хитрая, да ее проклятие перехитрила. «Сама у Роски дом на пятнадцать лет сняла с правом пересдачи!» «Думала подзаработать на аренде, и шо? Ха! Привидение видела, там оно моталось!» «Живое?» — не выдержала я. «Ну!» — округлила глаза Галя. «С бутылкой!» — оно на калитке висело. «Кто висел? Призрак или бутылка?» — на полном серьезе осведомилась я. «Ну!» — все в черном, скрипело, ухало, рыдало потом в сад поперла и по дорожке до виллы. «Недавно дело было», — выпалила Галя. «Не сымай Олимпию, помрёшь!» У меня закружилась голова. «А где находится вилла?» «Вниз спускайся», — вздохнула Галя. «Доедешь до перекрестка, бери налево, там, а в забор упрёшься, самоубийца ты!» Открыть ржавые ворота я не сумела. Зато калитка поддалась легко и неожиданно бесшумно. На секунду мне стало неспокойно, но тут я увидела широкую дорогу, большой белый дом вдали, и, пораженная красотой местности, пошла вперед. Сама вилла оказалась заперта. Окна скрывали ставни, попасть в здание не представлялось возможным. Сад выглядел запущенным. Галя не соврала. Здесь явно никто не жил как минимум пару лет. Я побрела по заросшей травой дорожке, пытаясь представить себе, как территория выглядела раньше. Похоже, тут было уютно. Впереди останки фонтана, несколько скамеек и нечто, бывшее ранее гамаком. Но мне нужно найти скульптуру кошки. И вот уж интересное дело. Она обнаружилась сразу, неподалеку от фонтана. То ли Жаклин и впрямь была ясновидящей, то ли она ранее здесь бывала. Я приблизилась к статуе и погрузилась в раздумье. Эмма велела открутить ей голову. Но каким образом можно проделать такой трюк с гипсовой конструкцией? Или... Я постучала пальцем по спине кошки. «Точно!» Она металлическая, просто выкрашена белой краской. Значит, на шее у неё вполне может иметься резьба. Надеюсь, у меня хватит сил открутить башку у кошки. Мои пальцы ухватились за торчащие уши. Я напряглась, и в ту же секунду железяка стала легко поворачиваться. Не прошло и минуты, как я держала в руках небольшую коробочку — Конечно, неприлично совать свой нос в чужие секреты, но я, забыв о воспитании, откинула крышку и... ойкнула. На замшевой подкладке лежал большой, размером с кофейное блюдце, медальон. На его крышке виднелся причудливый вензель, то ли СК, то ли ОК... В центре торчал синий прозрачный камень, и что-то подсказало мне: Это непростая стекляшка! Обратный путь лежал мимо фабрики Рофуса. Еще издали я увидела тоненькую фигурку Нины, обвешенную пакетами. Больше всего мне хотелось проехать мимо, но девица буквально бросилась под колеса. Ну ты даешь! с возмущением заявила она когда мерседес притормозил и я распахнула дверь бросила меня в глуши одну с шубой хоть бы предупредила когда вернешься прыгаю на шоссе как дура так с друзьями не поступают смотри я пледик выторговала и сумку а еще кошелечек здорово получилось эй ты не рада нет сухо ответила я «Ну почему?» — заморгала Нина. «Очень удачный день получился. Суперский! Знаешь, а манто отличного качества. Шито, конечно, по но не мне его носить. Годючина свекровина от счастья умрет. Хотя такой радости она мне не доставит. Кабы дорогая мама и правда на тот свет от подарка уехала, я бы ей не знаю, чего купила». «Неужели ты шубки не рада?» «Я не покупала манто». «Ой, точненько», — протянула Нина. «Мы про тебя забыли». «Вот что, рули назад». «Спасибо, не надо». «Обиделась». «Нет, не одобряю убийство животных», — пояснила я. «Обхожусь простым пальто». Нина притихла, потом снова оживилась. Врешь. Я тоже так говорила, когда у меня шиншилового прикида не было. Влом было признаться, что нищета. Вот и корчила из себя гринписовку. Ну не сердись. Эй, Виолочка, вот, держи, сумочка твоя. Заискивающе улыбаясь, Нина положила мне на колени торбу из ярко-рыжего меха. — Носи и гордись, — заявила она. — Моднючая штука. Лиса — натуральная, редкая, окрас мраморный. Почему он так называется? Я решила из вежливости поддержать беседу. И потом на Нину невозможно злиться. Неужели вы станете рассказывать крокодилу о здоровом питании? Начнёте читать ему лекцию о вреде сырого мяса, об аморальности пожирания живых существ? Даже если вы проделаете всё это... Толку не будет. Уж такова его крокодилья сущность. Он рожден аллигатором, а не бабочкой, поэтому вкушать цветочную пыльцу не станет. Хищника не перевоспитать. И Нину не переделать. С ней можно либо общаться, либо нет. «Мраморная, потому что волос в шкурке окрашен в три цвета», объяснила Нина. «Признак суперского качества». Застежка шикарная и... А зачем тебе такая сумка? Лучше возьми кошелек. Она быстро произвела рокировку. «Похоже, портмоне дороже Редикюля», — еле сдерживая смех, заявила я. «Его шили из шкуры единорога Альбиноса». «Шутишь?» — напряглась Нина. Я быстро спрятала поделку в бардачок и принялась дразнить Нину. «Я отлично разбираюсь в галантерейных изделиях». Мой бывший муж торговал ими. Единорог, да еще белый, невероятно ценный экземпляр. Спасибо, Ниночка. Очень мило с твоей стороны отдать мне лучшую добычу дня. Нина заморгала. Наклонилась было к бардачку. Но зависла с протянутой рукой и вдруг сказала. Фиг с ним, пусть тебя радует. У меня всяких кошельков армия. Носи на здоровье, а то несправедливо получится. Мне все, а тебе хрен под нос. Не по-дружески. Я почувствовала раскаяние. Не следовало столь вдохновенно врать. Ниночка оказалась способной на широкий жест. Завтра найду способ объяснить ей, что единороги — сказочные животные. Живьём их никто не видел. Хотя, может, милые создания все-таки жили на планете в библейские времена, а наши предки попросту истребили их.